Глава 37. Лисица в крайней опасности. Он подбежал к окну и выглянул наружу. Кавалеристы окружили здание. Он мог видеть, как губернатор шагал по площади, отдавая приказания. По дороге от Сан-Габриэль ехал гордый дон Алекандро Вега, чтобы сделать визит губернатору. Он остановился на краю площади и начал расспрашивать людей о причине суматохи. Ха, ха ха Все собрались здесь к моменту моей смерти!» – смеясь сказал сеньор Зорро. «Хотел бы я знать, где мои храбрые кавалеры, которые выехали со мной!» «Вы ожидаете от них помощи?» – спросила она. «Нет, сеньорита. Они должны были бы предстать перед лицом губернатора и рассказать ему о своих намерениях. Для них это была шутка, приключение, я сомневаюсь, чтобы они отнеслись к ней настолько серьезно, чтобы теперь поддержать меня». «Этого нельзя ожидать. Я буду биться один до последнего. ни один, сеньор, раз я с вами». Он обнял ее и прижал к себе. «Я бы хотел, чтобы нам повезло», — сказал он. «Но было бы нелепо допускать, чтобы моя неудача отразилась на вашей жизни. Вы даже никогда не видели моего лица». Вы сможете забыть меня, вы можете уйти отсюда и сдаться, послать весть Дону Диего Вега, что станете его невестой. И тогда губернатор будет принужден отпустить вас и оправдать ваших родителей от всяких обвинений. Ах, сеньор! Подумайте, сеньорита, подумайте, что это будет означать. Его превосходительство ни на секунду не осмелится противиться Вега. Земли будут возвращены вашим родителям. Вы станете невестой самого богатого молодого человека в стране. У вас будет все, чтобы быть счастливой. Все, кроме любви, сеньор. А без любви и все остальное – ничто. Подумайте, сеньорита, решитесь раз и навсегда, вам остается теперь только один миг. Я приняла решение уже давно, сеньор. Пулида любят только раз в жизни и не венчаются, когда они могут любить. «Дорогая!» – крикнул он и снова прижал ее к своему сердцу. раздался стук в дверь. «Сеньор Зоро!» — крикнул сержант Гонзалес. «Слушаю вас», — ответил Зоро. Но «У меня есть предложение от его превосходительства губернатора. Слушаю, Гарлан. Его превосходительство не хочет ни вашей смерти, ни нанесения обиды сеньорите, которая с вами внутри. Он просит вас открыть двери и выйти вместе с сеньоритой». «Зачем?» — спросил сеньор Зоро. «Вы подвергнетесь справедливому суду, и сеньорита также. Таким образом вы сможете избежать смерти и вместо этого быть приговоренным к заключению». «А, я видел образчики справедливых судов его превосходительства», — ответил сеньор Зоро. «Вы думаете, я дурак?» «Его превосходительство велело мне сказать, что это последняя возможность, что предложение не будет возобновлено». Его превосходительство поступит умнее, если не будет даром тратить слов. Он толстеет, и дыхание у него короткое. «Что вы можете выиграть от сопротивления, кроме смерти?» — спросил Гонзалес. «Неужели вы надеетесь справиться с целым гарнизоном и губернаторским эскортом?» «Это случилось уже раньше. Мы можем взломать дверь и взять вас. После того, как на месте останется несколько безжизненных трупов», — заметил сеньор Зорг. «Кто первый пройдет в эту дверь, мой сержант?» «В последний раз ха, -ха, -ха. Зайдите лучше и выпейте со мною кружку вина!» Смеять сказал разбойник. «Починая подволка и козье молоко!» Выругался сержант Гонзалес. Затем некоторое время царила тишина, и сеньор Зор, осторожно выглянув из окна так, чтобы не привлечь к себе внимания, заметил, что губернатор совещается с сержантом и кавалеристами. Совещание кончилось, и сеньор Зорро отскочил от окна. Почти в то же мгновение началась атака двери. В нее били тяжелыми бревнами, стараясь выломать. Сеньор Зорро, стоя посредине комнаты, нацелил свой пистолет на дверь. Пуля пролетела через дверь, кто-то снаружи издал стон. Зорро кинулся к столу и снова начал заряжать пистолет. Потом он поспешил к двери и заметил отверстие, через которое прошла пуля. Дверная доска дала трещину. Сеньор ора поместил в нее кончик своей шпаги и стал ожидать. Снова тяжелое бревну ударило в дверь, а некоторые кавалеристы начали наваливаться на нее тяжестью тела. Шпага сеньора Зора скользнула сквозь щель подобно блеску молнии и вернулась окрашенная кровь и снова снаружи раздался крик боли. Затем посыпался дождь пистолетный культ но сеньор Зораа смеясь отпрыгнул назад и был внеоп опасности. лавно сеньор крикнула лалита. «Мы поставим свой знак на лбах многих из этих псов, прежде чем наступит наш конец», — ответил он. «Я бы хотела помочь вам, сеньор «Вы делаете это, синьорита. Ваша любовь дает мне силу, если бы только я могла действовать шпагой». «О, синьорита, это мужское дело». «Но, по крайней мере, сеньор если будет видно, что не остается никакой надежды, смогу ли я увидеть ваше дорогое лицо?» «Клянусь в этом, синьорита». Вы почувствуете также и мои объятия, и мои губы. Смерть не будет такой горькой. Атака на дверь возобновилась. Теперь пистолетные выстрелы сыпались регулярно также и через открытое окно, и сеньор Зора ничего не оставалось делать, как только стоять посредине комнаты и ждать, держа шпагу наготове. Но зато он знал, что жаркими будут те несколько минут, когда дверь будет выломана и враги ринутся на него. Дверь, видимо, поддавалась. Сеньорита приблизилась к нему со струящимися по лицу слезами и схватила его за руку. "Вы не забудете", спросила она. "Я не забуду, сеньорита". Как раз перед тем, как они выломают дверь, сеньор: "Возьмите меня в объятия, дайте мне увидеть ваше дорогое лицо и поцелуйте меня. Тогда я также могу умереть спокойно. Вы должны жить для того, чтобы быть посланы в гнилую тюрьму, сеньор". Да и чем бы была моя жизнь без вас? Есть Дон Диего, и я не думаю ни о ком, кроме вас, сеньор. Люди знают, как нужно умирать. И может быть, моя смерть докажет людям вероломство губернатора. Может быть, я этим принесу пользу. Снова тяжелый удар привном по двери. Они слышали, как его превосходительство криками ободрял кавалеристов, слышали, как орали туземцы, как сержант Гонсалес горонким голосом отдавал приказы. Синьор Зорро снова поспешил к окну, рискуя, что пуля попадет в него, и выглянул. Он увидел, что с полдюжины кавалеристов держат шпаги наготове и сейчас же ринутся в дверь, как только она будет выломана. Они возьмут его, но раньше он уложит несколько из них. Снова тяжелый удар по двери. «Это почти конец, сеньор шепнула девушка. «Да, сеньорита я знаю. Я хотела бы, чтобы...» Наша судьба сложилась лучше, но я могу радостно умереть, так как в моей жизни была любовь. Теперь, сеньор, ваше лицо и губы, дверь поддается. Она перестала рыдать и храбро подняла лицо. Сеньор Зоруб вздохнул и рукой коснулся краем маски. Но в этот момент снаружи на площади произошло смятение. Стук в дверь прекратился, и они могли расслышать громкие голоса, которых раньше не слыхали. Сеньор Зор опустил свою маску и кинулся как волк.